Уложение 1649 года допустило случаи отчуждения крепостных крестьян, подобных холопам, без земли и даже в розницу с разбивкой семейств. Исключительные случаи развелись в обычай, в норму. Петра возмущала розничные торговли крепостными, как скотом чего во всем свете не водится и от чего немалой вопль бывает. В 1721 году он передал сенату указ онную продажу людям пресечь а ежели невозможно будет того вовсе пресечь то бы хотя по нужде продавали целыми фамилиями или семьями они порнь но это был не закон к непременному исполнению а только добродушный совет в руководство сенату при составлении нового уложения как Господа сенаторы, за благо рассудят. Самодержец, не знавший границ своей власти, чувствует себя бессильным перед мелким шлихетством, среди которого была в ходу розничная торговля крепостными. Однако незадолго до того Петр подтвердил свой указ, разрешавший холопам по своей воле вступать в солдаты и предписавший отдавать им жен с детьми,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 Крепостные крестьяне.